Глава 15. Напыщенный индюк. Аня. Я нашел Кравцову. Сегодня после третьей пары жду тебя возле 202-й аудитории. Прокручиваю сообщение Царева, и вместо того, чтобы активно зарабатывать зачет по основам преподавательской деятельности, завороженно смотрю в окно. Передо мной стоит куда более весомая задача не ошибиться в выборе правильного пути. «Уже несколько дней я не нахожу себе места, и всему виной гордая птичка-сокол, а если быть точнее, обыкновенный зазнавшийся индюк. А как иначе назвать Илью, разгуливающего по универу с видом первостатейного мачо?» Изображая из себя брутального самца, соколов ходит по коридорам, не замечая ничего вокруг. Нос задран, в глазах нахальный огонек, вместо пожеванных коровой кет на ногах у него белоснежные кроссовки, а старые потертые джинсы уступили место стильным брюкам. Взъерошенные, будто спросонье волосы, небрежно закинутый на плечо рюкзак. Меня не покидает ощущение, что Илью подменили. И это я молчу о толпах и зеленых первокурсниц возле него. Все словно с ума посходили, вьются вокруг сокола, как мухи над вареньем, откровенно строят глазки, попами виляют. «Куда тут мне?» А давайте-ка подумаем, какие институты воспитания и обучения мы сможем назвать, вспомнив русскую художественную литературу. Убаюкивающий голос Степана Сергеевича, нашего преподавателя ОПД, монотонно разливается по небольшой аудитории. Но я так глубоко увязла в своих переживаниях, что не могу разобрать ни слова. И даже когда старичок произносит мою фамилию, продолжаю пытать себя неразрешимыми вопросами. Первое время... Я списывала странное поведение Ильи на обычную обиду и даже пыталась ее понять. Да и кому бы оказалось приятно очутиться на месте Соколова? Те наши с ним поцелуи ни разу не походили на искусственное дыхание. Они были настоящими, безумными и, главное, взаимными. А потому побег Ильи поначалу казался мне лишь проявлением ревности. А ревнует? Значит... Значит, что-то чувствует, верно? Но, по всей видимости, я ошибалась. Вместо того, чтобы раз и навсегда прояснить ситуацию, Илья полностью от меня закрылся. Несколько раз я порывалась поговорить с ним, все объяснить, рассказать о Яне и Артуре, а еще признаться, как много места он сам занимает в моем глупом сердце. Но попытки встретиться все как одна были обречены на провал. Во-первых, Илья так и не обзавелся мобильным, а во-вторых, связался не с той компанией. «Румянцева?» — повторяет Степан Сергеевич, но я снова его не слышу. Точнее, слышу, однако пропускаю слова преподавателя мимо ушей. Я неоднократно приходила к Илье в общагу. Вот только парня так ни разу и не застала. То он пропадал на съемках, то запирался с Нинелью в ее комнате, то еще где. А эти дурацкие слухи, они как тараканы выползали из всех щелей и настырно заполняли собою все мысли. Ни для кого не секрет, что попасть под влияние Нинель — это как продать душу дьяволу. Успех обеспечен, но какой ценой? «Румянцева, проснись!» Голос преподавателя становится все громче и смешивается с нарастающими смешками с задних парт. А я лишь вздыхаю. Самое противное случилось накануне. Дурацкий чат просто взорвался откровенными снимками Соколова в одних боксерах, Да я и сама выпала из жизни, до бесконечности увеличивая на экране смартфона те фотографии. И где только Илья научился так позировать? Раскованные движения, томный взгляд с игривым прищуром. Ну как тут устоять? Вот и наши девчонки как с цепи сорвались. Засыпали Соколова смайликами, лайков ему понаставили. Наверное, и личку оборвали. А я ревную. Сильно, невыносимо, даже больше, чем к Яне. Если та — просто эфемерное воспоминание, то эти — живые из плоти и крови, а еще бесстыжие и наглые. Даже в нашей подгруппе только и разговоров, что о голубоглазом ангеле с первого курса. Бр. И вот зачем, спрашивается мне сейчас, соглашаться на условия царева? Соколову дело нет ни до меня, ни до Яны, а я, впустив на порог своей жизни царева, рискую окончательно заблудиться. «Румянцева. Последнее китайское предупреждение. Отвечать будем?» Пожимаю плечами. «Нет, не вместо ответа Степану Сергеевичу, а от того, что вконец запуталось в закоулках своего сердца». «Румянцева!» Почти вопит преподаватель, и пока мои одногруппники заходятся в истеричном хохоте, он подходит ближе и резко щелкает пальцами перед моим носом. Я вздрагиваю и едва не роняю мобильный из рук, А потом медленно перевожу взгляд на Степана Сергеевича. Проснулась, спящая красавица! вышит гневом Степан Сергеевич, возвышаясь надо мной грозовой тучей. Я жду. Чего? испуганно хлопаю глазами, чем подстегиваю окружающих гоготать еще сильнее. Какие институты тебе приходят на ум, разумеется? Институты? Медицинские, экономические, технические на Менделеева стоит. Отвечаю бодро, в душе похихикивая над несуразностью вопроса. Впрочем, разрастающаяся стена из чужого смеха и постепенно выпирающая из орбит глазки Степана Сергеевича мягко намекают, что хихикать нужно было над собой. «Вот с ними со всеми вы и познакомитесь, студентка Румянцева», ехидно подмечает старичок, «когда вылетите из нашего университета, не сумев сдать мне экзамен». Щеки, заливая талой румянец, в висках неприятно жжёт. Ну, подумаешь, прослушала вопрос. Разве это повод поднимать меня на смех, да еще и угрожать? От нудных дискуссий со Степаном Сергеевичем спасает звонок. Наспех схватив конспекты, пулей вылетаю в коридор и, подгоняемая колючими шутками в спину, несусь к 202-й аудитории. Как бы сильно не бесил меня Соколов своей отчужденностью, я обязана довести дело до конца. «А уж что парень будет с этой Яной делать?» Десятый вопрос. Но, как назло, возле нужного кабинета я нахожу не только Артура, но и Илью. Окруженные толпой зевак, они снова говорят на повышенных тонах и вот-вот подерутся. Протискиваюсь через любителей поглазеть на чужие разборки и разделительным боем встаю между парнями. Только очередного сломанного носа сейчас не хватает. И на что рассчитывает Соколов, если совершенно не умеет драться? Неужели надеется, что жалеть его разбитую физиономию сбегутся все студентки филфака? Нет, ну точно, зазнавшийся индюк. С негодованием смотрю на Илью, ловлю себя на мысли, что безумно скучала, и тут же смущенно отвожу взгляд. «Что здесь происходит?» — требую ответа от Артура. «Ничего особенного», — хмыкает Царёв, И как в порядке вещей тянется, чтобы меня приобнять. Погоди! отступаю, оставляя Артура с носом. Хватит мне недопониманий с Ильей. Ни к чему все усугублять еще сильнее. Тогда чего все вокруг вас собрались? Глаз от твоего подопечного оторвать не могут. Небрежно выплевывает Артур, а сам, не оставляя попыток заключить меня в объятия, делает решительный шаг в мою сторону. Ты сообщение получила? Он не спрашивает. Напоминает. В очередной раз ставит меня перед гадким выбором. И что я могу поделать? Да, выдыхаю, продолжая отходить. Я жду, что Артур расскажет о Яне, здесь и сейчас, а я по совету папы брошу царёва сию минуту. Но Артур не спешит. И что надумала? Он бесцеремонно протягивает раскрытую ладонь и похлопывает меня по щеке. Так треплют преданных псов, но никак не любимых девушек. Жест собственнический и унизительный, особенно когда за спиной тяжело дышит Илья. На мгновение прикрываю глаза. Мне хочется развернуться, схватить Соколова за руку и бежать отсюда со всех ног. Сбить с парня дурацкую спесь, сказать, что люблю, и заблудиться с ним в ночном городе, развести костер на берегу реки, потом вернуться домой спроводить папу за молоком и страстно целовать сладкие губы. «Аня», — напоминает о себе Артур, — «твоё обещание в силе? Мы вместе?» Кусаю губы и пячусь мелкими шажочками, но главное — царёва, а потом — бац! — упираюсь спиной в широкую грудь Ильи, твердую, как камень, и горячую, как июльское солнце в полдень. И понимая, что хочу все по-честному, без обмана, без иллюзий, без хвостов из прошлого. «Да», — шепчу одними губами. Все в силе». Чувствую, как сбивается с ритма сердце Ильи, а потом ощущаю неприятный толчок в спину. «Смотри, куда прёшь, румянцева. Слуха болеют грубые слова Соколова, пропитанные разочарованием и досадой. Оттолкнув меня от себя, Илья разворачивается на пятках и уходит, но не один, а прихватив с собой пару первокурсниц. Смотрю ему вслед, И понимаю, что сама все испортила. Мне хочется плакать. Нет, не так. Я волком готова выть на луну, отсковавшего ледяной коркой одиночества. Ну, говори, прячу слезы от царева. Уверена, Артур меня не пожалеет. Напротив, найдет способ провернуть посильнее тупой нож в сердце. Кто такая Кравцова и где ее искать? Куда ты так торопишься, Ань? Царёв все же заключает меня в кольцо своих рук. Думает, что обнимает, а по факту душит, колючей проволокой раздирая душу. «А ты не спешишь?» — напрягаюсь всем телом. «У нас же договор». «Ладно», — кивает парень носом елозя по моему затылку. «Яна Кравцова, 19 лет, уроженка села Быково, мать-доярка на местной ферме, отец...» «Мне не нужна ее биография, Артур». Задыхаюсь в чужих объятиях. «Где она сейчас?» «Сейчас? Не знаю», — шепчет на ухо царев. Но вечерами Кравцова зависает в Нексте, это клуб Назаречный, а Яна там у шеста прелестями вертит на забаву мужикам. «Не может быть», — дёргаюсь, как от удара крапивой по голым пяткам. «Тебя удивляет, что баенист наш запал до потери пульса на обычную стриптизершу. Смеется Царёв, покусывая мочку моего уха и оглушая влажными причмокивающими звуками. Наверное, думает, что я сейчас растаю от избытка нежности. На деле же едва сдерживаю рвотные позывы. Соколов твой слаще репки ни черта не ел, вот и расплылся. Не унимается Артур, а я чувствую, что пришло время послать его за ландышами, как учил папа, раз и навсегда. Но Артур будто чувствует неладное и, ослабив хватку жадных рук, добавляет. Сегодня как раз ее смена. Хочешь, сходим, полюбуемся? У меня и пригласительные есть. Царёв умело плетёт сети, пока безмозглой мухой лечу на свет. Он знает, что и когда сказать, чтобы вынудить меня закусить язык и отложить важный разговор в долгий ящик. Вот, кстати, один лишний. Выудив из кармана разноцветный флаер. Царев вертит им перед моим носом. Можешь сокола своего позвать, хотя сомневаюсь, что блондин пройдет фейс-контроль. Пройдёт, выхватываю пригласительный и несусь на поиски Ильи.